Тихий голос. Вечером в том же самом кабинете вновь состоялось совещание, но уже в несколько измененном составе. Морского агента не было. Вместо него Всеволод Витальевич пригласил сироту. Должно быть в виде компенсации за давешнее унизительное ожидание в коридоре. Японец, однако, обиженным не выглядел. Скорее, задумчивым, будто его мысли витали где-то очень далеко. Но, как свидетельствовали время от времени вставляемые им реплики, рассказ вице-консула он слушал не менее внимательно, чем Доронин. От Дона Цурумаки, титулярный советник вернулся, так и не разрешив своих сомнений. «Поскольку никаких доказательств вины этого человека у нас нет, я построил операцию исключительно на одной психологии». Бледно-зеленый Эраст Петрович говорил неторопливо. То ли от хорошего самочувствия, то ли желая еще раз проанализировать беседу с подозреваемым. Если вкратце я хотел напугать Сурумаки и заодно подсказать ему, как он может избавиться от опасности. Напугать Дона Цурумаки? — Недоверчиво переспросил письмоводитель и покачал головой, будто Фандорин сказал несуразицу, а точнее дать ему понять, что он в опасности. Для этого, изобразив потрясение от известных печальных событий, Честно говоря, мне притворяться для этого не пришлось. Я пустился с ним в дружескую откровенность. Вице-консул горько усмехнулся. Мы же с ним, да и друзья. Сказал, что все это время вел самостоятельное расследование убийства Окубо. Главным подозреваемым считал Булкокса, как представителя державы, более всего заинтересованный в устранении министра. Не забыл упомянуть и о своих помощниках, и о ценном свидетеле, хорошо известном дону, князе Анакодзе. Как видите, все это довольно близко к истине. Но далее я позволил себе некоторую импровизацию. Рассказывая о последних мгновениях умирающего свидетеля, я несколько изменил его финальную реплику. Мол, испуская дух, Анакодзе прошептал, «Это не Булкокс, я обманул вас, это мой...» и не договорил, скончался. Затем я довольно пространно рассуждал вслух, кого мог иметь в виду бедняга-князь. Спросил мнение Дона. но Тут ведь хорошо знал покойного и весь круг его знакомств. Мой кто? Брат, кузен, дядя? Цурумаки озабоченно сказал. Брату у князька не было, а вот двоюродных и троюродных полно, и многие на очень видных постах. Кого же из них он имел в виду? Перечислил одного, другого, третьего. Тут я делаю следующий выпад. Рассуждаю вслух. А что, если он имел в виду не родственника? Мой бывший вассал, мой друг. Мне показалось, что здесь Дон насторожился, но я мог и ошибиться. Сделал вид, что оставляю эту тему. Говорю, но пришел я к вам не только за этим. Рассказываю о вызове на дуэль, о том, что мне нужен секундант. У меня серьезная просьба, с которой я могу обратиться только к другу. И Раст Петрович вспомнил, как при этих словах Цурумаки улыбнулся. Вроде бы польщенно, но в памяти сразу же всплыла фраза, некогда сказанная миллионером про Булкокса. «Разве вы не знаете, мой дорогой фандорин Сан, что одно из самых больших удовольствий — чувство тайного превосходства над тем, кто считает себя выше, чем ты?» Пришло время проявить эмоциональность. От такого сдержанного субъекта, как ваш покорный слуга, ее как-то не ждут. Тем сильнее впечатление. Мне не к кому больше обратиться, скорбно сказал я. Консул не годится, ибо драться на дуэли мне запрещено начальством. А все мои друзья, доктор Твикс, сержант Локстон, инспектор Асагава, злодейски убиты. Да-да, убиты, я совершенно в этом уверен. Это дело рук проклятых ниндзя. Но они всего лишь исполнителей, а подослал их человека, хотел сообщить человек, «Анакодзе. Клянусь, я найду его, чего бы мне это ни стоило. Я выясню весь круг связей Анакодзе. Это кто-то очень к нему близкий, иначе он не назвал бы этого человека мой». Ну и еще минут пять покричал на ту же тему, чтобы Цурумаки как следует впечатлился. «Мой благодетель или мой покровитель, это же так просто. Если я не додумался до этого сегодня, то обязательно додумаюсь завтра. Если дом виновен...» Он не мог из-за этого не встревожиться. Раст Петрович задним числом попытался припомнить, с каким выражением слушал миллиончик его крики. Бородатое лицо Цурумаки было сосредоточенно и серьезно, густые брови сдвинуты. Что это, настороженность или обычное дружеское сочувствие? Черт его знает. Потом я взял себя в руки и заговорил спокойнее. «Не «Понимаете, дорогой друг...» Приди этот вызов еще вчера, я без колебаний убил бы Булкокса. Не из-за женщины, а за все его предполагаемые злодейства. Но теперь получается, что я ошибался, и никаких особенных злодейств он не совершал. Булкокс всего лишь оскорбленная мною сторона и, по-своему, совершенно прав. Я ворвался к нему в дом, затеял д -д драку, насильно увез женщину, которую он любит. Нет, я не хочу, я не имею права его убить. Но и быть убитым тоже не желаю. Я молод, я счастлив в любви, зачем мне умирать? Вот вам суть моей просьбы. Станьте моим секундантом и помогите назначить такие условия дуэли, при которых мне не пришлось бы ни убивать, ни умирать. Разумеется, без ущерба для моей чести. Я пробовал придумать что-нибудь сам, но плохо работает голова. И в этом, господа, можете мне поверить, я нисколько не солгал. Титулярный советник сжал ладонями виски, закрыл глаза и позволил себе сделать небольшую паузу. Как видите, расчет мой прост. Если Дон тот, кого я ищу, он непременно ухватится за удобную возможность избавиться от докучного и опасного расследователя чужими руками. Он надолго задумался, я терпеливо ждал. — И что же? — не выдержал Доронин. — Виновен или нет? Ираст Петрович вздохнул. — По-моему, нет. Впрочем, судить сами. Цурумаки спросил, фехтуете хорошо? — Посредственно. Подростком увлекался и даже был первой шпагой к гимназии, но потом забросил. — Стреляю гораздо лучше. Он говорит, огнестрельное оружие слишком смертоносно, лучше холодное. Если вы умеете держать шпагу, этого вполне достаточно. Я отправлюсь к булкуксу и скажу, что выбор сделан. Отказаться он не сможет, драться тоже. Дело в том, что не так давно он упал с лошади и переломил запястье. Кисть руки у него утратила всякую гибкость. Я ему нет, ни за что, это подлость. Дон, в ответ это была бы подлость, если бы вы собирались Булкокса заколоть. А вы просто выбьете у него шпагу, приставите клинок к горлу и в этой выигрышной позиции, принесете свои извинения за то, что вторглись к нему в дом и только за одно это. Я же позабочусь о том, чтобы. О дуэли узнала публика, так что в зрителях недостатка не будет. После того, как вы в присутствии публики обезоружите, а потом пощадите англичанина, он не сможет вызвать вас повторно. Такой вот план, изобрел Цурумаки. Несколько отдает восточным коварствам, но по-своему остроумно. Получается, что Анакодзи наврал. Дон не виновен. А виновен! Еще как виновен! воскликнул Всеволод Витальеви с Азартом. «Браво, Фандорин, Вам удалось вывести Дона на чистую воду, он вас обманул. Во-первых, я что-то не помню, чтобы кокс в последнее время ходил с рукой на перевязи. А во-вторых, он превосходный фехтовальщик, о чем ваш дорогой друг умолчал, памятуя, что вы в Йокогаме совсем недавно и знать этого не можете. Я помню, как в прошлом году в атлетическом клубе было состязание между европейскими и японскими фехтовальщиками». Первые сражались по выбору с затупленной шпагой, рапирой или эспадроном, вторые — бамбуковым мечом. Наши потерпели сокрушительное поражение. Единственный, кто был на высоте, — Булкокс. В завершающем поединке он выстоял со шпагой в руке против лучшего туземного фехтовальщика. Знаете, кто им был? «Цуру — Цурумаки Донзиро, — прошептался Сирота. — Да, я помню. Это был прекрасный бой. — Вы превосходно отыграли свою роль, Эраст Петрович. Он поверил, что вы действуете в тайне от меня, Стал быть, вам не от кого узнать правду. Значит, он Акодзе не солгал. — Что это требовалось доказать? — с удовлетворением резюмировал титулярный советник. — То есть, собственно, сбор доказательств еще впереди, но правильный ответ на вопрос задачи нам известен. — Что вы намерены делать? Дуэль уже назначена? — Да. Сурумаки при мне отправился к булкуксу и полчаса спустя вернулся с сообщением, что поединок состоится завтра в восемь утра на холме Китамура над Блафом. — И вы полезете в эту ловушку? — Разумеется. — Не беспокойтесь, Филт на этот случай у меня подготовлен резервный план. Может быть, удастся обойтись и без сбора доказательств. — А если он вас убьет? Фандурин небрежно дернул плечом. — Мол, подобный исход планом не предусматривается. Это будет очень красивая смерть, внезапно сказал Сирота и от чего-то весь вспыхнул. Кажется, в этом случае у меня будет шанс попасть в разряд искренних людей, подумал Эраст Петрович, заметив, что глаза письмоводителя горят возбужденным блеском. Пожалуй, к портретам маршала Сайго и Александра Сергеевича прибавится еще один. Простите, господа, я что-то устал. Прилягу. Он вышел, стараясь не шататься. Но в коридоре был вынужден опереться о стену. А едва переступив порог квартиры, вдруг почувствовал, что пол превращается в подобие корабельной палубы. Палубу повело вправо, потом вздыбило влево, и в конце концов она вовсе ушла из-под ног. Рост Петрович упал. На время он, видимо, потерял сознание, потому что открыл глаза уже лежа в постели и масса прикладывал к колбу что-то холодное. Это было невыразимо приятно. Фандорин поблагодарил «Аригато» и снова провалился. Приходили Осагава и доктор Твикс. Из-за их плеч выглядывал сержант Локстон почему-то не в кепе, а в широкополой шляпе. Они смотрели на лежащего Ираста Петровича молча, переглядывались между собой. А потом их сменило другое видение сладостное — о Юми. Ее лицо было не таким прекрасным, как на наяву. Бледная, осунувшаяся, грустная и растрепанные волосы свисали на щеки, но Фандорин все равно ужасно обрадовался. — Это ничего, что ты не очень красивая, — сказал он. — Только, пожалуйста, не исчезай. Она улыбнулась коротко, всего на мгновение, и опять посерьезнела. Подушка, на которой покоилась голова больного, вдруг сама собой приподнялась. Перед губами Фандорина оказалась чашка. — Пей-пей! — прошелестел милый голос. Ярос Петрович, конечно же, выпил. Питье было горьким и похудшим, но он смотрел на тонкую руку, которая держала чашку, и это помогало. — Ну вот, а теперь спи. Подушка опустилась обратно. — Где ты была? — спросил Фондорин, лишь теперь поняв, что у Юми ему не привиделось. — Я так ждал тебя. — Далеко. — На горе, где растет волшебная трава. — Спи. — Завтра голова заболит еще сильнее. Это будут прочищаться протоки крови. Нужно потерпеть. А в полдень я дам тебе второй отвар. И тогда боль пройдет и опасность минует. Засыпай, спи крепко-крепко. Я не уйду, пока ты не уснешь. Тогда нужно как можно дольше не засыпать, подумал он. Что может быть лучше? Лежать и слушать тихий голос. Днем нет никогда, Лишь ночью слышится мне Твой тихий голос.